Наконец-то другая Тюрингия. В Йене развенчивают расизм. Расизм не просто морально предосудителен в целом, но еще и основывается на многих серьезных научных заблуждениях. Их раскрытие может поспособствовать моральному прогрессу в борьбе с расизмом. В Тюрингии, к примеру, ведется исследование, которое может в этом помочь. Когда в наше время произносят слова «Тюрингия» и «расизм», Многие несправедливо думают, что в Тюрингии всюду царит злой дух крыла АДГ, которая подозревалась ведомством по охране Конституции в правом экстремизме и представлялась видным тамошним председателем АДГ бьорном Хёке, родом из Вестфалии, а не из Тюрингии, пока он официально не сложил себя полномочий Это выставляет Тюрингию в сомнительном свете который находится и колыбель немецкого идеализма, который разрабатывал радикально универсалистской концепции человеческого бытия. Сюда, естественно, относится и версия радикально-универсалистской этики Фридриха Шиллера, реализуемой посредством эстетического воспитания людей. Но моральный прогресс в Тюрингии не только в прошлом. По случаю 112-го ежегодного заседания Немецкого зоологического общества, которое проходило в 2019 году, зоологи, эволюционные биологи при поддержке общества Макса Планка опубликовали Йенскую декларацию. Ее основной тезис звучит уже в заголовке. «Концепт расы — это результат расизма, а не его предпосылка». Этот результат может считаться настолько однозначно доказанным лишь благодаря прорывному молекулярно-биологическому открытию о том, что у людей сильно превалирующая часть генетических различий пролегает не между географическими популяциями, то есть между группой африканцев с темным цветом кожи и группой белых северных немцев, а внутри таких групп вместо определимых границ между человеческими группами проходят генетические градиенты. В человеческом геноме среди 3,2 миллиардов спаренных оснований, составных частей молекулы ДНК, нет ни одного фиксированного различия, которое, к примеру, отделяет африканцев от неафриканцев. То есть, говоря эксплицитно, не существует не только ни одного гена, который обосновывает расовые различия, но даже ни одного спаренного основания. Внешние признаки, такие как цвет кожи, которые используют для типологической классификации или в повседневном расизме, это предельно поверхностная и легко изменяющаяся биологическая адаптация к соответствующим местным обстоятельствам. Один лишь цвет кожи постоянно менялся в ходе миграции человека и становился темнее и светлее в соответствии с местным солнечным излучением или типом питания. Авторы приводят и другие биологические антропологические факты, основываясь на этом базисе из наук о человеке, заключают, что вместе с этим несостоятельным понятием человеческой расы на смарку идет и особо распространенная в США идея этноплюрализма. Отказ от понятия расы отныне и впредь должен быть частью научной добросовестности. В таком случае нет смысла и полноправно признавать различные этносы или расы и соответствующе выстраивать пространство политической дистрибутивной справедливости, справедливости в распределении ресурсов между членами общества, так как между этносами или расами попросту нет достаточно ясных различий. В этом месте некоторые теоретики возразят, что все же есть нечто вроде «race», буквально «раса» в переводе с английского что нельзя точно перевести «как раса», так как оно вовсе не касается биологии. Но это бессмыслица. Расизм всегда биологистичен, то есть обосновывается псевдобиологически, и идея, что его можно выстроить как-то более духовно, является иллюзией. Конечно же, есть действительность жизни и опыта, например, так называемых афроамериканцев, которые связаны с тем, как по историческим причинам к ним относятся и с ними обращаются другие, а равно и они сами. Это практика расизма. Эта практика сегодня идет не в стульь биологическом ключе, как раньше, так как никто больше не может стерилизовать или брать в рабство афроамериканцев на основании биологических аргументов, которые в прошлом применялись для обоснования дегуманизации. Особое отношение к черным имеет морально-предосудительный исток, о котором нельзя забывать. Но цель не должна состоять в том, чтобы сделать теперь из российского нонсенса культурные стереотипы и продвигать их под знаменем де-факто несуществующих культур. Впечатление, что мы отличаемся от равных и чужих нам людей, можно объяснить совсем иначе, чем теоретически анализируя иллюзии индивидов. Я тоже иногда ощущаю себя Рейнсом и в повседневных разговорах между друзьями нахожу это забавным и порой приятным, так как это вызывает чувство Родины но тем самым выражается только автобиографический опыт, а не какая-то сущность Рейнсов, которую можно было бы определить. Если присмотреться, Рейнсы куда разнообразнее, чем это предполагает стереотип. Короче говоря, с социально-философской точки зрения, конечно же, существует иллюзии о собственном жительном пути и личностных качествах, которые можно переживать как чувство Родины. Но это чувство, насколько бы легко мы не предавались ему, всегда в каком-то моменте оказывается укоренено в морально-предосудительных практиках прошлого. Если я, скажем, считаю себя стереотиптом Рейнцем, то как быть с теми, чьи родители приехали в рейнскую область поколения назад? Стереотипы, какими бы забавными, эмоционально нагруженными они ни были, всегда ведут к исключению и морально-предосудительным формам мысли. Они несовместимы с моральным прогрессом. Частью практики морального мышления является то, что мы осознаем свои стереотипы и пытаемся не использовать их в деле. Вместе с тем, особо распространенная в США модель, так сказать, дружеской гетоизации является излишней. В таких городах, как Нью-Йорк, как и раньше, целые районы формируются за счет того, что они дают приют преимущественно китайцам, индийцам, корейцам, полякам, русским, ортодоксальным евреям или богатым белым протестантам соответствующих кафе, предлагают этнические блюда и культурные мероприятия, так что в любой день недели можно будто бы заглянуть в разные культуры. Эта цивилизационная модель проблематична в той мере, в которой она предполагает, что отдельные этносы, расы или религии собираются вместе в пространстве, чтобы показать другим свою соответствующую инаковость, и при этом лучше и безопаснее чувствовать себя среди предположительно своих. При этом не стоит обесценивать человеческую потребность в сопричастности. Разумеется, предосудительно пытаться удовлетворять ее, определяя сопричастность через этнос, расу или настолько же туманную идею культуры, так как этих предметов в действительности не существует. Сообщества, поддерживающее свое единство обманом и самообманом, морально сомнительны, покуда существует тенденция выстраивать иллюзорные идентичности, которые считают себя противостоящими другим идентичностям. Ведь такая социальная структура неизбежно ведет к моральным дефектам. Не существует чего-то типа немецкой культуры, которую мы видим сразу же, как только пытаемся перечислить, что к ней относится. Если назвать Лютера, Баха, Бетховена, Гёта, то мы упустим Франца Кавку, Марио Адорфа, Ханну Арендт, Джеме Оздемира и Ханна Тесфэй. Если бы она существовала, то к немецкой культуре принадлежала бы берлинская техносцена, как и панк, рурский хип-хоп, а равно и живописи Альбрихта Дюрера и Саймон Реттл. Просто не существует никакого полностью определенного множества парадигмальных примеров немецкой культуры, из которого можно было бы вывести незамутненное чувство сопричастности. То же касается китайской, арабской и вообще любой другой культуры, которую можно вообразить. Что существует, так это групповые образования, которые отчасти можно объяснить общим эстетическим вкусом и разделяемыми предпочтениями, а отчасти и другими факторами, которым в этнических структурах США прежде всего относятся волны миграции Конечно, модель отчасти самостоятельной этнической гетоизации моральной и стратегически лучше попытки изолировать такие группы друг от друга стенами и колючей проволокой. Тем не менее, она страдает тем, что группирует людей на основе критериев, которым в действительности человеческой жизни практически ничего не соответствует. Чувство родины, которое забирает с собой мигрант, чтобы на чужбине общаться с единомышленниками, является заблуждением, проблематичным от того, что оно нас морально раздваивает. Связываемые друг с другом иллюзорные родины индивиды всегда воображают себя лишь чужие родины других людей и обращаются с ними соответствующе. Как мы видели, в действительности рас нет, но расизм вполне есть. Он начинается уже там, где некто имеет ложное представление о том, что расы существуют. Расизм, как таковой, морально предосудителен, является злом, потому что он делит людей по группам и приписывает индивидам паттерны действий, которых в действительности нет. Расисты объясняют поведение людей с помощью качеств, которые проявляются лишь косвенно. Тот, кто является жертвой российских атак, должен защищаться, что в глазах расиста подтверждает его стереотип. Все, что делает негативно дискриминируемая расизмом группа, чтобы защититься от нападок, рассматривается расистом как подтверждение их дурных качеств. Чувствовавшаяся всюду, примерно в первую фазу кризиса коронавируса, солидарность побудило большинство людей в Германии заметить, что мы сидим в одной лодке, почувствовать на собственной шкуре, что все люди подверглись общей угрозе, и это нас объединяет. К сожалению, эта солидарность не пересекла границы, так как из-за стереотипов и водящего в заблуждение чувства Родины мы не привыкли мыслить за пределами нашего узкого горизонта. Строго говоря, этой новой солидарности не было и внутри наших границ, потому что отдельные федеральные земли, земельные районы, территориально-административные единицы в Германии, входящие в состав федеральных земель, города и группы населения соревновались и соревнуются за ресурсы, а многие люди в Германии оказались в сложном социально-экономическом положении и еще окажутся. Бездомные, бедные, дети под замком, которым под государственным контролем запретили контактировать публично со сверстниками, родители-одиночки, одинокие пенсионеры, встревоженные выпускники и многие другие, кому пришлось и еще придется страдать от нашего кризис-менеджмента, кто выскажется за них и к чему это приведет? Распространение нашего морального мышления на всех людей, находящихся на одной территории, уже было бы большим прогрессом, но мы не должны упускать из виду цель. Она состоит в признании решающего морального обстоятельства, что мы, как люди, в конце концов, все сидим в одной лодке. Причем у большинства немцев в кризисе коронавируса места точно были комфортабельнее, чем у индийских трудовых мигрантов, без которых нам, наоборот, не было бы так комфортабельно вызовов 21 века мирового населения превысившего 7 миллиардов людей чьи образы жизни переплетены друг с другом бессмысленно считать, что мы могли бы ссылаться на чувство родины как на источник ценностей это чувство в перспективе скорее ведет к разжиганию войн и самоистреблению человечества так как оно побуждает людей к жизни в пожароопасном обмане и самообмане Универсальная идентичность человеческого бытия. Выражается в неопреодолимом различии, без которого мы не могли бы быть никем. Люди постоянно определяют свои конкретные способы действия, свои желания, предпочтения и так далее, отделяясь от других людей. Ошибкой будет считать, что существует правильное объективно существующее разделение, которое распределяет людей по разным социальным идентичностям, на которые можно осмысленно ориентироваться. Социальная идентичность — это ощутимое и экономически измеримое выражение взаимных атрибуций. Это значит, что люди уже с первого взгляда оценивают друг друга на основе своих предрассудков, то есть мнений о других, которые они составляют, не присматриваясь повнимательнее. У этих мнений долгая предыстория, которая содержит много ошибок. К тому же многим людям выгодно распространение предрассудков. Без предрассудков и порой морально-предосудительных стереотипов с трудностями столкнулась бы, к примеру, наша рекламная индустрия, которая, как известно, навязывает нам формы жизни и счастье, которому не суждено сбыться. Хороший тому пример — это изображение, предполагаемых одиночек на плакатах с рекламы дейтинг-порталов. Можно уверенно сказать, что дейтинг-порталы посещают не такие ослепительно выглядящие, экономически успешные, расслабленные люди, а совершенно нормальные люди, жаждущие любовных отношений. Распространение производства таких идеальных представлений об успешной жизни, которые должны разжигать жажду потребления, к сожалению, в основном содержит такого рода вранье, обманы и самообман. Один из моих философских учителей, политический философ Рюдигер Бубнер, в своих гейдеберских семинарах в качестве примера этой идеи всегда приводил мечту о пустынных песчаных пляжах, по которым вы, выиграв в лотерею, гуляете с идеально выглядящим партнером. Сразу по прибытии на этот пляж вы понимаете, что там обитают опасные мошки, дует слишком сильный ветер, в прибрежном ресторане вы отравляетесь устрицами, а идеально выглядящий партнер в существенных вопросах придерживается неприемлемых для вас мнений. Здесь видно, что представление об отрешенной отдел жизни после выигрыша в лотерею иллюзорны, так как счастье, которое нам сулит выигрыш, — это только иллюзия счастья. Мы жаждем свободы, но с легкостью путаем ее с определенными местами или с обладанием чем-то, чего мы всегда хотели. Мы всегда проецируем наши мечты об успешной жизни, как и наши страхи о загубленной жизни, на других людей и другие места. Тем самым возникают механизмы фантазии, которые структурируют нашу повседневную жизнь и не дают нам расслабиться. По этой причине мы начинаем бесцельно носиться, как пресловутые белки в колесе. Проблема не в том, что мы мечтаем и предаемся иллюзиям. Без иллюзий, мечтаний, произведений искусства и подобных прекрасных вещей жизнь была бы безрадостна. Проблема в морально-предосудительных представлениях о том, Какую роль играют неизвестные чужие люди, когда речь идет о наших мечтах? Считать, что мне, как немцу, ближе баварская бионемецкая соотечественница, чем испанский официант, который обслуживает нас в одном и том же отеле, является морально проблематичной иллюзией, если, к примеру, речь идет о наших мнениях относительно еврооблигаций или иной экономической кризисной помощи. Короче говоря, в итоге мы воображаем себе, что другие и мы сами таковы, какими мы изо дня в день друг другу видимся. Но это представление соответствует действительности лишь отчасти, что объясняется тем, что наши иллюзии реализуются, когда мы на них ориентируемся. Тяжело бывает, когда мы встречаем людей с другими иллюзиями, которые рассказывают себе совсем другие истории об успешной жизни. Моменты таких контактов – Проявляется наша способность к моральному мышлению, дело в том, удастся ли нам увидеть у того, кто кажется нам совсем другим, право мечтать иначе. Цель морально успешного человеческого сообщества состоит в том, чтобы мы выстраивали морально-состоятельные иллюзии, которые не приводили бы к разделению людей на этносы, культуры и группы, относящиеся друг к другу как к инородным телам. Моральные процессы 21 века вращаются вокруг того, что практики приписывания социальной идентичности покоятся на опасных, поскольку они всегда явно или неявно насильственны, стереотипах, которые систематически усиливаются социальными медиа. С помощью своей медиальной экономики внимания цифровая эпоха производит формы политики идентичности, которые подразделяют людей на группы, к которым они по своей природе не принадлежат. Ведь по природе все мы фактически равны, будучи подвержены одним и тем же процессам продолжения рода и адаптации к окружающей среде, которые приводят к тому, что все мы оказываемся человеческими животными, то есть животными определенного биологического вида. Расизм не ограничивается тем, что темнокожих людей дискриминировали, преследовали, насиловали и убивали в прошлом и настоящем. Не существует никакой достаточно справедливой формы дискриминации. Есть лишь временное возмещение былой несправедливости, с помощью которого мы пытаемся компенсировать определенным людям то, что им наносили ущерб систематической дискриминации. Мы не должны упускать это из виду, когда мы принимаем надлежащие меры для преодоления расизма. Политика идентичности к ним не относится, потому что она закрепляет стереотипы за идентичностями и устремляет взор на то, что стоило бы преодолеть.